Глава 15. Пять человек в форме дворцовой охраны. В такой же расхаживали гвардейцы Дерайга. Некоторых из них я взял на службу, по рекомендации одного человека. Их выговор не как у столичных бандитов, и не такой, как у северян. Но мне он был знакомым. Я шагнул к ним навстречу. У них в руках только сабли, но в кобурах есть револьверы. Еще я видел двуствольный дробовик, прислоненный к стене. Стрелок всего в шаге от него. «Потанцуем?» — спросил я еще раз. «Или бросите оружие?» Второй вопрос я задал только по одной причине. Тяжело будет отмыть мою спальню от крови. Один убийца послушался и бросил на пол саблю. Она зазвенела, но не сильно. Громкому звуку помешал ковер. Убийца медленно вытащил револьвер и тоже выбросил его подальше от себя. Пушка громко упала на лакированный деревянный паркет. Убийца поднял руки. «Нас не оставит в живых», — сказал их главарь, носатый мужик, который сильно раздувал ноздри, пока дышал. «Ты трус. Остальные как хотите», — сказал я. «Мне просто было жаль пачкать ковер в крови. Но куплю другой». Четверо вооруженных, один сдался. Его и допросим но я уже достаточно оттягивал момент расправы. Если бы меня не предупредил Варк, а он не услышал бы это от своего человека, я бы разделил судьбу той разрубленной пополам подушки. Я посмотрел на головаря, будто собирался начать с него, а сам переместился к дробовику. Стрелок, который почти его взял, хрипло вздохнул. Я его рубанул так, что лезвие корнифекса врезалось в стену, срубив висящий там портрет и оставляя здоровенную метку. Мари мне бардак не простит. Я выпустил корнефекс и рубанул мечом главаря, рассекая ему лицо. Два оставшихся убийцы почти достали револьвера и уже взводили курки. Я схватил дробовик и переместился за их спины. Не задел никого, пронесся прямо между ними. Поток воздуха сбил с кого-то шляпу, украшенную пером. Они оба направили револьвера туда, где я только что стоял, но замерли в недоумении. Я выстрелил в спину одному прямо с двух стволов. Не, это уже не отмыть. Тело, получив в спину, отлетело вперед. Я подбросил дробовик в воздух, схватил его за еще теплые стволы и опустил приклад на голову последнего. Он треснул вместе с головой. Последний убийца упал на мою кровать, пачкая одеяло. Тоже слишком много крови. Все нахрен выкидывать и сжигать. Даже ковры, а еще менять обои. Мари будет зла, а в ее положении это нежелательно. Остался только один. Убийца, который так и стоял с поднятыми вверх руками. По его лицу катились крупные слезы. «Не расстраивайся», — сказал я. «Бывает и так. А пока...» За дверью уже слышался топот. Вовремя они а лежащий на полу главарь с разрубленной мордой замычал и поднял руку с револьвером. Я собрался переместиться и дорубить его одним ударом. «Громов, осторожно!» Первым вбежал Руссо, держащий в руке револьвер. Выстрел. Парень с поднятыми руками схватился за живот, упал на колени и свернулся калачиком. Второй выстрел. Главарь откинулся назад, револьвер стукнулся об пол. И все. Запахло вонючим горелым порохом. Я подошел к окну и открыл его, впуская морозный воздух. Забрызганные кровью занавески начали развиваться. Спальня уничтожена. — Я прикажу обыскать дворец! — выкрикнул Руссо. — Не стоит! — сказал я. — Всего одна пятерка. Больше никого. Как и говорили. — Я все же обыщу! — бывший инспектор? Убрал револьвер в кобуру. «А тот что, сдавался?» Он показал на мертвого парня. «Вот же зараза, а я выстрелил». «Бывает», — сказал я. «Но без разницы. От того, чтобы он сказал, ничего бы не изменилось». «Так ты знала о покушении?» Руссо посмотрел на меня, сощурив глаза. «А чего тогда не позвал охрану?» Соскучился под раком. Я подобрал револьвер с гладкой деревянной рукояткой и покрутил барабан. Жаль, что их стало так мало. Завтра утром жду тебя для отчета. Эти пятеро служили в дворцовой охране, и на них форма гвардии Дерайга. А не ты ли предлагал мне взять самых надежных из них? — Я разберусь, — сказал Руссо. — Обязательно разберусь. Они могли взять чужую форму и... Разберись. Жду завтра утром. Я сел за круглый стол, а Руссо пододвинул мне тяжелый деревянный стул с мягкой подушкой на сидушке. В этом зале для совещаний, кроме меня, всего трое. Сам Руссо, Варк и Инжи. Руссо крутил сигару в руках. Варк сидел в каталке. Инжи листал какие-то донесения. Все они ждали, когда я начну. Слуга принес поднос, закрытый круглой крышкой, и начал мне прислуживать. Сначала поставил передо мной тарелку, полную омлета с грибами и беконом, посыпанного какого-то зеленью, налил мне кофе и разложил вилку и ножик. «Приятного аппетита, господин наблюдатель», — пожелал он. Я втянул запах носом и попробовал кусочек. Повар высший класс, даже простой омлет на завтрак умудряется сделать шедевром. — Рад, что у тебя вернулся аппетит, — сказал Инджи, когда я умял половину. — Ненадолго, — ответил я. — Сегодня он у меня точно испортится. Что там у нас? — Две новости — хорошая и плохая. Руссо покрутил сигару и положил ее перед собой на стол. — Хорошее в том, что я сегодня бросил курить. — Рассказывай плохую. Я отхлебнул горячего крепкого кофе с молоком. Из них троих никто не ел. Я и не предлагал. Сегодня им всем будет не до еды. «Я предлагаю пригласить вооруженную автоматами охрану», — сказал Руссо. «То, что я скажу, может быть неожиданным и болезненным. Но нужно перестраховаться». Я отложил вилку и поднял правую руку. Ее тут же оттянул корнифекс. Мои пальцы держали его толстая шершавая древка. «Ты всерьез полагаешь, что мне нужна охрана?» Спросил я и выпустил оружие. Топор исчез. «Вряд ли кто-то в радиусе тысячи километров способен со мной справиться». «Все же нужна. Но раз ты настаиваешь...» Руссо вздохнул. «Новости и правда неприятные» касаются сегодняшнего покушения и вчерашнего пожара на складах. А также того, почему небожитель Фойл в курсе всего того, что происходит у нас. Ты же знаешь, что он собирает армию на случай, если ты не поедешь в столицу и тебе объявят вне закона. Вторгнется в тот же день. Было бы странно, если бы он это не планировал. Я доел завтрак и положил приборы на тарелку. Они тихо звякнули. Они тихо звякнули. Я взял блестящий колокольчик со стола и несколько раз позвонил. Вошел слуга, забрал грязную посуду и молча ушел. А я в это время разглядывал всех троих и смотрел им в глаза. Этот разговор не планировался, но никуда уже не деваться. — Говори! — потребовал я. — Я хочу вернуться к тем событиям, когда мы штурмовали Мордоград когда я выяснил, что в Лина стрелял Стас, брат нашего друга Варга. Он показал на бледного парня, сидящего в каталке. А испугавшийся Стас тяжело ранил родного брата в живот. Продолжай. Я откинулся на стуле. И не тяни время, Руссо. У нас много работы сегодня. Немного терпения. Бывший инспектор оживился. Он встал и начал ходить вокруг стола, держа руки за спиной. В правой руке была незажженная сигара. «Я выяснил кое-что», — сказал он. «Стас сбежал в Кхарас. Он очень хорошо знал туннели под городом. Прямо как член семьи Дерайга». Руссо посмотрел на Инджи. «А с другой стороны его ждал транспорт». И Стас Климов спокойно себе уехал далеко. И там, за городом, его поджидали люди-небожителя Фойла. И Стас стал работать на него, представляете? Дальше. Я положил руки на гладкий стол. Варк и Инжи молчали. Стас стал докладывать Фойлу обстановку в Мордограде. Все, что здесь происходит. На каких заводах производят панцирники. Как обстоит дело с бунтами на территории Агрании? Куда направляются войска? Да, иногда у тебя получалось его обмануть. Но все же сейчас твои враги в курсе всего того, что происходит на севере. И откуда Стас знает? Спросил я. Он научился летать? Или читать мысли? Или он стал невидимым и слушает нас прямо сейчас? А вот это самый интересный вопрос, — таинственным голосом сказал Руссо. — У него здесь остались друзья и родственники. — Ты на что намекаешь? — спросил Варк, поднимая голову. — Пока ни на что. Это рассуждение. Я выдвигаю гипотезу, и сейчас я ее подтвержу или опровергну. Стасу передают, что происходит здесь, а он передает все Фойлу. И кто бы мог подумать, Фойлу нравится этот исполнительный парнишка. Он держит его при себе, как специалиста по северянам. Ведь Стас, насколько вы помните, очень умный. Самый умный среди Климовых. А ты-то откуда знаешь, что Стасу Фойла и прислуживает ему? С неприязнью в голосе спросил Варк. Руссо положил на стол записную книжку и раскрыл посередине. «Все же некоторые контакты в Харосе у нас остались», — сказал он и усмехнулся. «И один из них работает на телеграфе». «Но это еще не все, Громов. Перейдем ко вчерашним событиям». «Я опрашивал свидетелей. Некоторые видели вот эту парочку». Он достал фотоснимок и прикрепил к доске, где у меня висели фото врагов. Прикрепил прямо посередине. На снимке несколько человек, сидящих за столом. Посередине варк, рядом с ним несколько клановых из его отряда. Командиры, на которых он полагается во многом. Среди них темноволосый парнишка из клана Шелестовых, которых я разогнал по другим кланам и пока не разрешал им вернуться. «Видели этого парня?» Руссо показал сигары на Шелестова. Тот самый клан, что тогда пытался устроить покушение на Громова. Варк едва не стал его жертвой, но вдруг завел себе друга среди них. Удивительно, не правда ли? «Руссо, ты переходишь границу!» Угрожающим голосом сказал Варк. «Тихо, старина!» — приказал я. «Пусть продолжает. Что еще?» И сегодня в смене охраны был этот темненький парнишка. Он отвечал за этаж, где ты ночевал. Без его позволения там бы и муха не пролетела. И вдруг там оказалось пять вооруженных человек. Громов, ты заметил их акцент? Он не как у северян или жителей столицы. Помнишь, как они выговаривали букву «Р»? Прямо как Мари Регвард. Они из Хитланда прибыли, чтобы совершить покушение. Руссо стоял, так и держа руки за спиной. Бывший инспектор, который провел свое расследование, он собой гордился. — Но и это не все, — сказал он. — Мне случайно попалось одно письмо. Он достал смятый лист бумаги из своего не менее мятого плаща. Оно было отправлено в Урбус на днях, но я случайно его перехватил подписано «Дорогой друг с севера». Бывший инспектор встал позади Инжи. Парень не оборачивался, только сидел и смотрел перед собой в стол. В письме, посреди прочего, есть приписка между строк очень бледными чернилами, которые можно увидеть только при нагревании. И в этой приписке сказано, что умник ранен в Нерске во время мятежа, и что он больше не собирает свой шедевр. И что самое важное, он больше не занимается доработкой панцирников. Смотри, какой аккуратный почерк. Руссо положил лист передо мной. Почерк и правда почти каллиграфический. Аккуратный и четкий. А Руссо достал из кармана свернутую тетрадку. Я это нашел во время нашего первого бегства из Академии. Когда Таргин Великий несправедливо лишил нашего друга Инжи, Титула и будущего. Тогда ты взял его к себе. Инджи твое доверие оправдал, а еще очень прилежно учился. Вот его лекции. Почерк почти идеальный. Если бы я в академии учился, а не занимался резнью бандитов и политическими интригами, я бы у него списывал. Оба парня побледнели. Инджи вытер вспотевшие виски. Но он и так потел. Действие последнего пузырька эссенции проходило. Ему опять осталось мало времени. А нового лекарства нет. Выводы, Руссо, сказал я. Скоро обед. Ты же только что завтракал. Руссо усмехнулся. Но я тебя не задержу. Я сказал все. И теперь выводы. Я не люблю прямолинейность в отличие от тебя, но сейчас скажу так. «Что бы тебе понравилось?» Он направил сигару на парней. Инжи де Дерайга, Варк Климов и Мари Регвард, которые здесь нет, предатели. Они шпионят на небожителя Фойла, на небожителя натера и на двор Таргина Великого. И не только шпионят. Они устраивают диверсии. По их вине ранен Лин уже во второй раз». По их вине сожжено так нужное тебе зерно. По их вине на тебя напали сегодня ночью. Это все. Руссо вздохнул. Стало тихо, слышно каждый шаг патрульного в коридоре. Руссо сел, и деревянная мебель заскрипела. Кто-то за дверью откашлялся и зевнул. А с кухни доносился аромат жареного мяса. Вот только у меня опять исчез аппетит. «У меня сердце обливается кровью», — сказал Руссо, — «и больше всего заварга. Ведь он так хорошо относится к своему брату, что даже простил ему рану в животе, которая приносит так много страданий. Они даже похожи внешне и, как оказалось, внутренне. Оба предатели». Я встал и подошел к стене, где висело фото. Позади него снимок Таргина Великого и пустой лист с вопросами. «Скоро здесь будет еще один снимок». «Варк, это правда?» — спросил я. «Ты назначил на это дело Шелестова?» Варк кивнул. «Я же говорил тебе взять другого!» — с негодованием сказал я. «Шелестов уже засветился, его запомнили. Все знают, что он связан с тобой». «Но...» — Руссо с недоумением на нас посмотрел. «Что это значит?» «Инджи, объясни». «Зерно было вывезено за два дня до этого», — сказал Инжи. «Мы сожгли пустые склады, чтобы небожитель Фойл подумал, что мы на грани голода». «Погоди...» — бывший инспектор приподнялся за столом. «Это все было задумано? Это очередная ложная информация?» «Что это значит?» «Руссо, ты копнул слишком глубоко». Я пошел на свое место, по пути похлопав по плечу Руссо, а потом взъерошив прическу Варга. Раскрыл нашу тайну и наши планы. «Да, все думают, что у нас голод, восстание населения, рабочих и наблюдателей. Все думают, что у меня нет бронетехники и денег». Все думают, что я слаб и списан со счетов, едва приступив к своим новым обязанностям. Но это не так. — Я удивлен. Руссо недоверчиво посмотрел на парней. — Я обвинил вас в том, что вам приказал сам Громов? Инжи кивнул. — Вы все испортили, — сказал он. — Теперь нам придется менять тактику. — Тогда прошу прощения за свои слова. Я же не знал, что вы заодно. И вы сливаете Стасу ложную информацию? Что еще? Еще и Лин не ранен. Жив и здоров. Я сел на стул, скрестив ноги, и просунул пальцы в ботинок, чтобы почесать пятку. Собирает свой шедевр. Когда он появится на поле боя, все эти небожители уйдут в историю. Такого оружия еще не было на свете. «Вот это да!» — удивился Руссо. «Никогда бы не подумал, что ты способен на такое, Громов. Провел меня вокруг пальца. А я ночами не сплю, думаю, как тебе помочь, когда у нас все идет через жопу». «Ты все испортил, Руссо», — сказал я. «Все было идеально. Мы скармливали им то, что хотел я». Когда сойдет снег, они пойдут в атаку, уверенные в собственной победе, и получат по первое число. И потом я пойду за ними. Теперь я не сомневаюсь, что у тебя получится. Я не знаю, план ли это Таргина и что он этим добивается. Я постучал по столу костяшками. Но я знаю, что своих врагов сокрушу. «Все, кто виновен в гибели моей семьи, будут убиты!» Я замолчал, переводя дух. «Если бы все закончилось так просто, но нет. Дальше будет сложнее. И ради этого плана я даже приостановил месть!» Продолжил я. «Сначала я обеспечу безопасность всех тех, кого обещал защищать. Потом месть!» И в этом я полагаюсь на людей, которым доверяю как себе самому. Это Варк и Инжи». «Спасибо, что сказал». Руссо уперся руками в стол. «И какие планы дальше? Я уже в вашем клубе заговорщиков?» «Дальше месть», — сказал я. «Ты только что показал высший класс и раскрыл дело. Но у меня тоже есть умные люди. Инжа старина» твой выход. Не отказывай себе в удовольствии. — Спасибо, Громов. Инджи поднялся и выпил стакан воды. Если честно, я очень долго готовил это выступление. Но все началось так внезапно. — Руссо, вы провели свое расследование не вовремя и спутали нам планы. Мы готовили совсем другое. — Если бы я знал... — Руссо пожал плечами и улыбнулся. Я сильно все испортил? Даже не представляете себе, как. Придется делать все иначе. Инжи откашлялся. Все не знаю, с чего начать. С самого начала, посоветовал я. Верно. Я начну со старой истории, которая началась лет сорок назад. С истории двух друзей. Священника из Хитланда и молодого инспектора из столицы. Улыбка Руссо плавно погасла. История о том... Инже посмотрел на Руссо. Как священник хотел построить свою криминальную империю, и как у него это удалось. И как ему помогал выдающийся инспектор, способный раскрыть любое дело. И как потом один друг предал другого, а потом и вовсе стал шпионом. И кого на самом деле в этой парочке... Надо было называть отцом Грондом. Руссо взял сигару в рот. «Кажется, я выбрал неудачный день, чтобы бросить курить», — сказал он.